Глава 34. Легенда. За эти два дня безудержного фарма я совершенно не обращал внимания на награду за зачищенные бреши. Моя прокачка и мои навыки позволяли мне с гарантией зачищать все, что я встречал на своем пути, поэтому я совершенно отпустил от себя системный интерфейс и просто убивал все живое. Легендарная брешь может не простить неуважительного отношения к себе, поэтому перед визитом туда я просто обязан максимально подготовиться. Что могу сказать? После изучения всех системных сообщений я узнал, что на текущий момент являюсь гордым обладателем 30 -го уровня. То есть за эти два дня умудрился получить целых три уровня и достиг тех вершин, о которых некоторые могли только мечтать. Соответственно, сейчас я располагал 15 очками характеристик и целыми 10 очками классовых навыков. Думаю, пришло время потратить их все. Первым делом решил разобраться с очевидным, и открыл древо своих параметров, после чего немного задумался. Предстоящая авантюра была очень опасной, и я не знал, чего ждать от нее. Логично было бы увеличить запасы своего здоровья, чтобы увеличить свои шансы на выживание, однако спустя несколько минут я откинул эту мысль как несостоятельную. Дело в том, что даже если я пропущу какой-то случайный удар, то у меня есть возможность возрождения в начале бреши, которая даст мне шанс не повторять своих ошибок, А если уже дело совсем будет пахнуть керосином, то я просто перенесусь к камню возрождения, и дело с концом. А вот увеличить свою и без того просто дьявольскую атаку, это дорогого стоит. Поэтому, недолго думая, я все очки параметров вогнал в интеллект, и когда увидел получившееся значение, то буквально взвыл в голос. «Ну почему?» После моей манипуляции, с учетом перемноженных очков за достижение и комплекта стихий, Количество моего интеллекта стало 148 единиц, каких-то несчастных 2 единицы, и был бы достигнут первый предел. Что за несправедливость? Впрочем, я достаточно быстро вспомнил, что очень сильно ограничен по времени, поэтому взял себя в руки и открыл классовое древо навыков. Что могу сказать? За время, прошедшее с последнего моего захода сюда, тут многое изменилось. Во-первых, пассивный навык чувства ветра оказался полностью прокачан до максимальных значений. Насыщение ветром тоже подросло и сейчас показывала 7 из 10. Небесная молния и цепная молния, взятые мной в прошлый раз, тоже подросли, но из-за редкости их применения, не так чтобы уж сильно, первая сейчас была на стадии 3 из 10, а вторая 2 из 10. У меня было 10 очков навыков, и мне нужно было их куда-то потратить. Была возможность накинуть прогресса в уже существующие навыки, но зачем тратить драгоценные очки на то, что можно прокачать своими силами? Поэтому я сосредоточился на затемненных навыках. Как я уже говорил, многие интересные навыки тут требовали просто космического количества маны, которое первый человеческий предел был просто не в состоянии обеспечить. Поэтому мне нужно было подобрать что-то в пределах 4000 единиц маны. И самое главное, нужно, чтобы это что-то идеально вписалось в мою схему развития. К сожалению, по непонятным для меня причинам, часть древа навыков до сих пор была абсолютно черной, не давая возможности ознакомиться со своим содержимым. Поэтому приходилось обходиться тем, что я имею сейчас. С некоторой грустью, посмотрев на невероятно манящий меня навык торнадо первой стихии, я принялся внимательно изучать остальной ассортимент. Если честно, хотелось все и сразу, однако требования для активации большинства навыков были просто безумными, и когда я уже думал, что так и не найду ничего подходящего, то мое внимание привлек навык на самом краю доступного поля. Спустя несколько минут изучения я остановился на нем, но прекрасно отдавал себе отчет, что это буквально навык последнего шанса. И часто применять его у меня совершенно точно не выйдет. Поздравляем! В вами был изучен активный классовый навык «Жертва сути». Статус «Личная». Эффект. Вы призываете на поле боя одно из истинных воплощений ветра, наносящего урон всем вашим врагам. Урон? Вопрос. Зависит от потраченных ресурсов. Площадь воздействия соответствует уровню вашего контроля, где одна единица контроля равняется одному метру радиуса. Затраты. Вся мана, все здоровье минус один. Откат 5 часов. По своей сути, я только что приобрел себе ультимативный навык, потратив на это дело аж целых 5 очков навыков. Но если честно, ни о чем не жалел. Если верить моим предположениям, то благодаря моим запасам маны и здоровья я смогу выдавать урон по площади в размере около 5000 единиц. А если сюда добавить еще эффект от достижения, то урон увеличивается до 10 тысяч. А так как уровень моего контроля на текущий момент составляет 37 единиц, то мы получаем окружность диаметром около 74 метров, по которой прилетит такой бешеный урон. Единственное, что меня печалило в этом навыке, так это его затраты. Если я когда-нибудь буду вынужден его применить, то сразу после его активации останусь с одной единичкой здоровья, что практически гарантирует мою смерть. Ну да ладно, будем посмотреть. Подготовкой покончено, а значит причина оттягивать исполнение своего плана дальше нет. Подумал я и, скачив на ноги, отправился на восток, где вчера видел легендарную брешь, которая могла бы подойти для моего эксперимента. Спустя 15 минут передвижения по лесным буеракам я наконец-то вышел к своей цели и малость дрогнул, когда увидел, что около названия бреши появилось до боли знакомое слово «Эволюция 12%». Пространственная брешь «Эволюция 12%». Сложность легендарная, уровень 1590, население – звери духа, входы 62, участники – 1. Несколько мгновений растерянно посмотрев на то, что кто-то уже зашел внутрь этой бреши, я встряхнулся и решительно пошел внутрь. У меня не было времени искать незанятую брешь. Очутился я в очень странном лесу. Впервые видел лес, где превалировали синие цвета. На земле росли странные синие цветы причудливой формы. С деревьев свисали синие лианы. А еще было очень много кристаллов, торчащих из земли. Стоило мне появиться в этом лесу, как я тут же увидел системное сообщение. Внимание! Вы ступили на землю духовного леса. Восстановление маны ускорено на 30%. Вот это подарочек! Нужно попробовать набрать местных растений и посадить в Эсмаруили. Ошеломленно подумал я и принес я аккуратно продвигаться по этому удивительному лесу. Я прекрасно отдавал себе отчет, что применение моей обычной тактики тут совершенно точно не прокатит поэтому старался все делать медленно и осторожно, хотя бы до первого столкновения с местными обитателями, которое не заставило себя ждать. Внезапно я услышал, как сзади ко мне кто-то быстро приближается, и этот кто-то, судя по дыханию, весьма большой. Даже не думая, я активировал лук охотника на демонов и, отскочив за ближайшее дерево, принесся ждать. Ожидание было недолгим, и уже через десяток секунд мимо меня пронесся перезовый олень с кристаллическими наростами по всему телу и крохотными молниями между ветвистых рогов. Я растерянно посмотрел след этому удивительному животному, но совсем скоро мне стало не до разглядываний чудес местной фауны. Ко мне приближался тот, от кого так быстро удирал этот самый олень. Не знаю почему, но у меня было стойкое ощущение, что противостояние с этим местным обитателем мне не избежать, поэтому я решил провести его на своих условиях и начал быстро карабкаться по дереву, за которым прятался. Благодаря увеличенной силе это получилось достаточно быстро, и когда я залез на широкую ветку дерева, то тут же увидел своего визави. Это оказался гигантский носорог грязно-бурого цвета с антрацитово-черным рогом и такими же кристаллическими наростами. Если верить системе, это чудо было 47-го уровня, что не внушало особого оптимизма. Он сразу сконцентрировал взгляд своих глаз на новой цели в виде меня, и я невольно сдрогнул, ведь в этих глазах горел самый настоящий разум. Вокруг носорога тут же начала собираться энергия черного цвета, концентрируясь прямо перед ним. И когда он решил, что ее хватит, то тут же мотнул своей башкой, в результате чего шар черной энергии полетел прямо в меня. Я тут же понял, что пытаться его как-то заблокировать – тухлая затея, поэтому тут же призвал ветер и резко взлетел наверх. Дерево после попадания этого шара странной энергии представляло из себя печальное зрелище. Однако я совершенно не обращал внимания на него, вместо этого призвал свой верный лук и обрушивая на носорога ливень огненных стрел. Защита его была сильна, да и он сам настойчиво сопротивлялся. Но финал его был предрешен. И совсем скоро я провожал глазами строчку в интерфейсе. Оскверненный носорог камулы повержен. Получено опыта 96900. Внимание! Выполнено скрытое задание выбора стороны. Вы уничтожили создание скверны, а значит стали на защиту коренных жителей этого леса. Защитите сияющего Линдуринга! Не дайте скверни захватить лес Духа, и награда будет королевской. Коренные жители леса Духов не будут вас атаковать первыми. Весьма волнующее начало, подумал я, и, призвав элементаля, направился в сторону появившейся отметки на карте, чтобы выяснить, кого же мне надо будет защитить. Полет проходил нормально, и уже через 20 с хвостиком минут я подлетал к центру леса, откуда в небеса бил толстенный луч изумрудного цвета. Мудро решив не приближаться без необходимости к такому странному природному явлению, я аккуратно приземлился, и тут же попал в окружение каких-то искрящихся белоснежных кошек, у которых вместо уровней были знаки вопроса, а из пасти при дыхании вырывались с полохи морозного пара. Растерянно оглядевшись, я понял, что хоть кошки напряжены, однако не спешат нападать, поэтому, немного расслабившись, я пошел в направлении отметки, понимая, что уже почти на месте. Линду Рингом оказался огромный изумрудный дракон, от которого во все стороны так и перла невероятная энергия жизни. На моих глазах два подобных создания поднесли к нему уже знакомого мне оленя, не подающего признаков жизни. И буквально через несколько секунд воздействия ауры линдуринга олень вскочил и беззаботно куда-то поскакал. Тут он, наконец, почувствовал меня, и я услышал в своем сознании пробирающий до мурашек шипящий голос. «Человек! Семь тысяч лет не ступала ваша нога на земле леса духа, а тут сразу двое за несколько часов». «Я рад, что ты выбрал правильную сторону, но я не верю вашему подлому премии. Докажи, что ты не имеешь отношения к Скверне. Очисти лес, и тогда мы поговорим». Сразу после этого от дракона полетела невероятная волна сырой, неоформленной силы, которая толкнула меня в изумрудный портал до да безумия, похожий на тот, которым пользовалась Мириэла. На прощание я услышал только одно. «Найди второго человека! Он тоже выбрал правильный путь и пока еще жив!» «Пока еще? Значит, у этого человека определенные проблемы!» Моментально осознал я и, не думая о возможных проблемах, призвал своего элементаля и резко взвился в воздух. ой «Не знаю, как так получилось, но как только в наш мир пришла система компиляций, он словно сошел с ума!» В Китае неожиданно буйным цветом расцвела сословная система, где члены сословия Ши очень быстро захватили ключевые посты и всячески ущемляли интересы других сословий, не считая их себе ровни. Ходили слухи, что где-то в Шанхае есть волшебный город, в котором все китайцы равны. Но нам до Шанхая и раньше-то путь был не близкий, а теперь и подавно, словно на другую планету слетать. Мы с матушкой принадлежали к сословию Гуун, то есть были обычными ремесленниками. То есть в глазах Ши были не больше, чем грязь под ногами. Нам разрешалось заходить в бреши один раз в день, и вся награда изымалась сразу по прохождению. Параметры заставляли распределять строго между силой и выносливостью. Как однажды сказал один из надзирающих, «Хозяевам не нужны умные рабы, а значит, интеллект им не потребуется». Свою схему они наладили на удивление быстро. Вот только на мне она дала сбой. Дело в том, что когда меня спрашивали о награде за первичную лотерею, я соврал. Проверяющим я сказал, что мне дали фрукт, повышающий случайным образом одну из характеристик, которую я сразу же и съел. За что они меня жестоко избили? На самом деле я получил уникальную профессию – телохранитель душ, благодаря которой у меня было две системы развития. То есть я человек и я телохранитель. Это два абсолютно разных человека, с абсолютно разными ветками параметров и умений. Когда я получал уровень, мне давали пять очков параметров в одну ветку развития и пять в другую. Человеческую ветку я качал строго с указаниями проверяющих, чтобы, не дай бог, не подставить матушку под наказание. А вот вторую ветку. Вторую ветку я делал строго под себя. У меня получилось пусть пока слабая, но уже четко прослеживающаяся смесь ловкости и магии, и от вида ничего не понимающих рож проверяющих. Когда я несколько раз один выходил из брешей, душа просто пела и плясала. Так не могло продолжаться долго. И в один далеко не прекрасный день в наш дом нагрянул лично старший ши островной провинции Хайнань. Он не стал задавать вопросов. Вместо этого меня и матушку поставили на колени друг напротив друга и начали жестоко бить. Я уже готов был сказать им что угодно, но они не задавали вопросов и не давали мне возможности сказать хоть слово. Десяток солдат в доспехах немилосердно избивали двух обычных людей. Когда они закончили и отошли, то я к своему ужасу увидел неподвижное тело матушки на которое присутствующие не обращали совершенно никакого внимания. Старший Ши выдохнул густой дым из трубки и произнес, «Говори, щенок, говори, или мы спалим эту жалкую халупу по недоразумению, именующуюся домом». Я смотрел на безжизненные глаза матушки, и во мне разгорался настоящий, всепоглощающий пожар истинной ненависти. Единственный человек, кто заботился обо мне, кто растил меня, отдавая последний кусок рисовой лепешки. Этого человека жестоко избили до смерти и пытаются у меня еще что-то узнать, подавится. Я активировал переход форм, превращаясь в облако тьмы, и, выхватив у ближайшего солдата меч, безжалостно наметнул его прямо в лыбящегося Ши. Посмотреть на результат броска я не успевал, поэтому, понадеявшись на удачу, тут же ринулся на улицу. — А-ха-ха-ха! Мальчишка! Ты думаешь, меня можно взять таким дешевым фокусом? — взревел Ши, глядя на тело одного из своих людей закрывшего его собой от меча. «Догнать этого неверного! Догнать немедленно!» Продолжил распаляться Ши, а я в это время бежал, что есть мочи. Хоть мы и жили в островной провинции, однако площадь нашего острова была достаточно велика, и я рассчитывал скрыться в мусоном лесу, не знаю, что больше сыграло мне на руку. То ли то, что они не ожидали сопротивления с моей стороны, то ли то, что я напугал их своими способностями, однако погони я так и не увидел а спустя полчаса уже стало поздно, ведь на горизонте уже вовсю маячил такой желанный лес. Когда я ступил под сени первых деревьев, то устало упал и прислонился к одному из них спиной, стараясь перевести дыхание. Я всеми силами пытался отогнать из себя мысли о гибели матушки, но они так и норовили поглотить мой разум, вызывая приступы ненависти и злобы. Неожиданно краем глаза я зафиксировал странное свечение, словно рядом находится брешь. Быстро оглянувшись, я с некоторой оторопью понял, то мои предположения подтвердились, и буквально в 30 метрах от меня едва заметно сияет пространственный проход, о которых раньше я только мечтал. Аккуратно приблизившись к нему, я попытался считать информацию, но, к сожалению, хоть я и прокачивал интеллект, однако его не хватило на то, чтобы раскрыть информацию о бреше полностью. Пространственный обрежь. Сложность вопрос. Население – звери духа. Коды – вопрос. Участники – вопрос. Но даже того, что я увидел, Мне хватило за глаза. «Звери духа! Это же прямо как в старинных легендах! Это мой шанс обрести силу и отомстить за матушку!» Ошеломленно подумал я и решительно зашел внутрь этой бреши. К сожалению, практически сразу я понял, что очень сильно поторопился с этим решением, и знаки вопроса там были неспроста. Дело в том, что первый же монстр, на кого я наткнулся, был размером с трехэтажный дом и оказался совершенно не прочь полакомиться таким вкусным человеком, как я. К счастью, ему помешал это сделать его сородич. Только вот если желающий меня съесть был темным, и от него прям несло запахом разложения, то мой защитник был вполне себе обычным животным, при взгляде на которое в сознании не возникало совершенно никаких эмоций. Не знаю почему, но я решил помочь своему спасителю, а не сваливать куда подальше. Я подбирал с земли все, что попадется под руку, и силой метал в лицо противника, заставляя его отвлекаться на себя, чем беззастенчиво пользовался мой неожиданный союзник. Совсем скоро, после особо удачного прыжка, зверь оказался повержен, после чего, недолго думая, я активировал свое главное умение теневого сопровождающего на своем спасителе и буквально растворился в воздухе. Теневой сопровождающий было вторым умением, дарованным мне приобретении класса. Активируя его, я прикреплялся к цели и автоматически следовал за ним, куда бы он ни пошел. Преимуществом такого режима являлось то, что в реальном мире меня было совершенно не видно, а значит, возможный противник будет совершенно не ожидать, что из теней на него выскочу такой красивый я и наваляю по самое «не балуйся». Минусом у этого навыка был только один. Жуткий откат размером в 10 часов. Невероятное количество. Тем не менее, имеем, что имеем, и будем работать с этим. Значит, на ближайшие 10 часов я буду с этой милой зверушкой. Подумал я. Но этим планом было не суждено сбыться. Уже через 40 минут на моего спасителя напали, и, судя по всему, он проигрывал. Я выскочил из тени. И тут же увидел нашего врага, кристального скорпиона, который активно сыпал ядом во все стороны. Мой спаситель держался уже из последних сил. И я вдруг как никогда ясно понял, что жить мне осталось, дай бог, пару минут. Ведь как только упадет он, то скорпион тут же примется за меня. Испуганно скинув глаза, я успел увидеть, как кристальный скорпион скинул свои клешни в атакующем жесте. И вдруг у меня над головой промелькнула огненная молния, пронзившая моего врага буквально насквозь.